Где и как обсуждаются и разрешаются проблемы в терапевтических отношениях зависит в некоторой степени от того, в каком контексте проявляется проблема. Например, при групповой или индивидуальной психотерапии, в чем состоит проблема и кто выступает потерпевшей стороной, пациент или терапевт. Проблемы отношений в групповой психотерапии могут разрешаться в контексте группы или в индивидуальном порядке. При этом учитывается ряд факторов, например, временные ограничения групповых сеансов и способность пациента работать над собственным поведением в группе. Некоторые проблемы, например, страх или гнев, настолько интенсивные, что пациент не может прийти на терапию или серьезные ошибки терапевта, которые он не признал во время сеанса терапии, групповой или индивидуальной, могут разрешаться по телефону. Часто влияние терапевтического взаимодействия полностью осознается только после сеанса. ДПТ допускает телефонные звонки для снятия чувства отчуждения или ослабления накопившейся ярости. Эта тема подробнее рассматривалась выше в этой же главе в связи со стратегиями телефонных консультаций. Поведением терапевта, которое становится источником проблем в отношениях, занимаются на собраниях консультативных групп по обсуждению клинических случаев. В контексте индивидуальной супервизии или на сеансах индивидуальной психотерапии с пациентом. Жалобы пациента терапевту на его поведение всегда обсуждаются на психотерапевтических сеансах. Обычно ключевым фактором Разрешение выступает готовность терапевта признавать свои ошибки, если таковые действительно допущены. Хотя влияние поведения пациента на поведение терапевта и наоборот – важная тема для обсуждения, терапевту ни в коем случае нельзя использовать такое обсуждение для обвинения пациента в проблемном поведении самого терапевта. Проблемы отношений, которые не затрагиваются пациентом, обычно решаются на собраниях группы супервизии и консультирования. В таких случаях коллеги применяют стратегии ДПТ к самому терапевту.